Глава шестнадцатая. Разговор по душам. Вестейн. Парни отпирались, но как-то без огонька. Сразу стало ясно, что Анне они разболтали, если не всё, что знали, то самое важное. С одной стороны, подлянки от Халварсонов ждать не стоило. С другой стороны, если сведения дойдут до крона, он не даст Анне спокойно жить. Оба это прекрасно понимали. И теперь с энтузиазмом клялись, что никому никогда ни за что. Эта семейка всегда держалась в стороне от дрязка аристократии, мы да и сами ребята не из тех, кто ищет выгоду в подобных знаниях, но на всякий случай Вестейн их всё равно запер до утра. Пусть подумают о том, какие проблемы создали и ему, и девушке. Куратор вышел на крыльцо и постоял, разглядывая тёмное небо. Как же это всё не вовремя, и визит герцога Скао, и злосчастное письмо, которое жгло карман. Йоран всю дорогу до загонов открыто веселился над тем, как Анна собиралась избавиться от конверта. Больше всего Вестейну хотелось позволить ей это сделать, но пришлось вспомнить про долг учителя и отправить Свейта за несчастным посланием, и это принесло ценные сведения, которые теперь не давали покоя. На конверте стояла печать Гольдбергов, и Вестейн не мог припомнить в этом роду наследников соответствующего возраста, Зато он прекрасно помнил, что глава рода не так давно овдовел. Неужели Альбин Скау согласен отдать девушку тому, кто годится ей в отцы? Вестейн начал спускаться по лестнице и попытался убедить себя, что это не его дело. Его сейчас должно волновать, что узнала Анна и что она собирается делать с этим знанием. Но недовольство зрело глубоко внутри и не подчинялось холодной логике, на которую он привык опираться. «Она наша!» Пришла далекая мысль от Свейта, а мысли Вестойна перекинулись к мечу. Как будто мало ему было одуревшего пса, теперь еще и мистевир. Проклятый клинок устал глумиться и хохотать, и на этот раз пытался убедить его, что нельзя противиться судьбе. Нужно сочетаться с девушкой, законным браком и продолжить род, и чем скорее, тем лучше. Как будто аристократия Севера это позволит. Правящие герцоги сделают всё, чтобы рота Абергов пресёкся. Не хочется проверять, как далеко они могут зайти в этом стремлении. Хотя алая свадебная мантия древних родов на этой девушке будет смотреться. Великолепно. Тут Вестейн спохватился, что мысли пошли куда-то не туда. И вместо того, чтобы сразу отправиться в библиотеку, свернул к третьему плацу. Нужно хотя бы попытаться выбить из головы всё лишнее перед вечерним бдением в библиотеке. С Анной придется, если не объясниться, то хотя бы предупредить об опасности. Каменные фонари у входа на плац источали ровный свет. Вестой нагляделся и осторожно приподнял свою повязку. После той ночи линии древа пропали. Интересно, что творится с меткой Анны? Нужно убедиться, что полоска не растет. Но сначала тренировка. Анна гольф оскалился, но я не дрогнула и сказала. «Смотрю, ты обрел отличное украшение, Чейн. Твоему байлангу оно не нравится?» «Моему байлангу не нравишься ты», — процедил он. «Немедленно убери с моего лба эту дрянь». «Дезактивирующие не изобрели пока что?» — обрадовала я парня. «Но ты не переживай, через недельку смоется». Чейн сжал кулаки и зло выдохнул. «Я предупреждал тебя, Скао, ты зря лезешь в мои дела. Из-за этой отметины ледяной назначил мне наказание». «А ты зря лезешь, куда не просят», — парировала я. «Еще вопрос, что тебе здесь нужно? Хочешь подставить куратора?» Блондин прищурился и спросил. «Лезу, куда не просят?» «Ты видела источник». Я сделала невинные глаза. «Источник? Какой источник?» чей на это не купился. «Я пришел сюда за силой, Скао, и я ее обрету». А Аберг лучший из учителей, лучший из стражей. Но не всеми своими знаниями он готов делиться. Если ты не понимаешь, когда нужно отойти в сторону и не лезть в дела Севера, придется тебя проучить. Словно в ответ на его слова Ингольф зарычал. Я сухо напомнила. «Запрещено натравливать байлангов на людей. Ты не читал свод правил?» «Какое натравливание? О чем ты, Скао?» Хитро усмехнулся Чейн. «Ты не читала свод правил и лезешь к чужим байлангам, это все знают. И если тебе кто-нибудь из них оттяпает руку, сама виновата». Из горла Ингольфа вырвалось рычание, а Чейн с усмешкой отступил в сторону. «Я не испугалась, но немного растерялась. Можно защититься мечом, но зверя жалко. Он не отвечает за идиота хозяина». В этот момент за моей спиной раздался шорох. Ингольф резко спрятал клыки и поджал хвост, а Чейн сразу как-то поскушнел. Я обернулась и едва не уткнулась носом в белую шерсть. За моей спиной стоял Свейт. Темно-золотые глаза Байланга были устремлены на собрата. Чейн вскочил в седло своего пса и приказал «В загон!». Ингольф тут же отрастил крылья и взмыл в небо, а я погладила белую морду Свейта и пробормотала «Спасибо! Ты следил за мной?». Белый хвост скупо качнулся из стороны в сторону. Затем пёс подтолкнул меня к двери. Я вспомнила об ужине и поспешила войти внутрь. Эйнер и Сигмунд в столовой так и не появились. Как и Чейн, поэтому обстановка была довольно милой. Меня расспрашивали о нашем скучном путешествии, сочувствовали и щедро делились новостями Академии. Гест шепотом поведал, что мать Иды закатила скандал на всю Академию, но рядом с дочкой даже постоять не смогла. Мешала вонь. А Брандт поделился сведениями, что ректор настаивал на моей невиновности, а отец смог дать отпор герцогине. Так что Мегера Эллингбоу, как здесь ее звали, убралась во свояси И, судя по лицам товарищей, порадовало это не только меня. Ужин среди парней и беззлобных взглядов Чейна помог мне взбодриться. В библиотеку я шла уже в хорошем настроении. Лишь бы в письме от Гольдбергов было не предложение руки и сердца. Со всем остальным справлюсь метка снова зачесалась и напомнила о себе, как только я остановилась у дверей библиотеки. В прошлый раз наш разговор с ледяным вышел довольно сумбурным, и теперь я не знала, чего ждать от куратора, поэтому дверь открывала с опаской. В библиотеке царила тишина и полутьма. Лампы горели только в закутке, который облюбовал ледяной. Я повесила плащный крючок и подошла к красивой ширме. Куратор устроился на стуле и смотрел на меня. Теперь он выглядел совершенно спокойным. На столе уже были разложены письменные принадлежности. Ледяной выложил немного помятый конверт и кивнул на стул. Я послушно села и подумала, что обстановка располагает к разговору по душам. Неужели недомолвки закончились? Нужно пользоваться шансом и вытрясти из куратора всю правду. Но вопросы начал задавать куратор. Стоило мне прикоснуться к конверту, как он заговорил. «Это печать Гольдбергов, верно?» «Кто из них тебе пишет? Неужели сам герцог Родан?» «Именно», — с кислой миной ответила я, обречённо срывая печать. И с удивлением обнаружила, что ледяной напрягся. Они знакомы? Он не в ладах со стариком. Я вытащила сложенный лист бумаги и с опаской развернула его. К счастью, мои руку и сердце пока не требовали. В полстраницы герцог распинался о том, что уверен в моей невиновности и как опустили балы столицы после моего отъезда. Вторую половину страницы он описывал праздник, который собирался устроить сам, а в конце по секрету сообщал, что уговорил отца, и тот разрешил мне вернуться домой на вечер, посетить его бал. Я заметила, что куратор продолжает внимательно разглядывать мое лицо. Он как будто пытался прочесть по нему содержание письма. Я откинулась на спинку стула и с тяжелым вздохом сказала «К такому посланию следует прилагать лекарство от тошноты». И только потом спохватилась, что при кураторе такого говорить не стоило. Но вместо того, чтобы извиниться и покаяться, я швырнула письмо на стол поближе к Ледяному, позволяя ему удовлетворить своё любопытство. И судя по тому, что куратор тут же впился взглядом в лист бумаги, этого любопытства было через край. Я смиренно ждала, пока Ледяной прочтёт письмо и пыталась сочинить ответ, достаточно вежливый, чтобы не получить новый втык от отца, и достаточно холодный, чтобы Гольдберг от меня отвязался. Правда, герцог не из тех, кто легко сдается, и это проблема. Пока я размышляла, ледяной дочитал и бросил мне. «Пиши ответ. Отправлю сам». Мне показалось, что настроение у куратора резко испортилось. Что, уже не хочется со мной возиться и служить посыльным? А вот не надо было отправлять свейта за этим дурацким конвертом. Но тут у меня хватило ума придержать язык. Я макнула перо в чернильницу и вывела на листе имя герцога. Метка снова начала зудеть. Я воспользовалась поводом оторваться от своего занятия и напоказ почесала руку под повязкой. Взгляд ледяного тут же метнулся к черной полосе ткани на моем запястье, а затем он коротко приказал «Покажи». Тем самым тоном, ослушаться которого было невозможно. Я стянула повязку и задрала рукав рубашки. Куратор подался вперед. Я ждала, что он проведет пальцами по моей коже, как это сделал Сигмунд, но Ледяной убрал руки под стол, будто бы для того, чтобы ни в коем случае не касаться ровного багрового прямоугольника. На его лице промелькнуло облегчение. Я решила, что это самый лучший момент, чтобы завести разговор о метке. Но пока я подбирала слова, куратор спросил, «Значит, герцог Скао собирается выдать тебя замуж за радана Гольдберга?» «Сплюньте!» Укоризненно сказала я и мысленно возмутилась тому, как нагло он перескочил на другую тему. Но Ледяной продолжил. Тем не менее, его ухаживания поощряются. Я тяжело вздохнула. На этом стоило также нагло вернуть разговор к метке, поэтому я сама удивилась, когда начала рассказывать. «Гульберг не прочь породниться с моим отцом хотя бы так, «Титул герцогов Гольдберг наследует его старший сын Симон, сейчас ему пятнадцать. Моя сестра Амалия — наследница Запада, и ее не отдадут. Герцог Роден ходит вокруг меня уже полгода, но до этого я могла смело держаться от него подальше. Отец всегда позволял мне многое, закрывал глаза на мои выходки, пока они не позорили родскау, и не собирался навязывать жениха». «И когда же все изменилось?» — уточнил Ледяной. «После того, как меня отчислили». Что произошло в Академии Хранителей? Он подпер голову рукой, а интерес в его взгляде был искренним. Я отмахнулась. «Неважно, меня подставили. Я не знала, что жертвой моей шутки станет декан Барт, а не один из старшекурсников. Ну и не знала, что зелье сработает так впечатляюще. Кажется, я снова рассказала то, что не должна была. Как получилось, что вместо разговора о странных местных обычаях я изливаю душу куратору?» К счастью, на этом вопросы у ледянова закончились, и я пошла в атаку. Точнее, должна была пойти в атаку, но вместо очередного правильного вопроса сказала... Чейн пытался проникнуть к Источнику. «Знаю», — помрачнел Ледяной. «Твоё зелье очень поучительное». «Он и правда может дать силу. Источник». Наверное, не стоило об этом спрашивать. Ещё подумает, что я тоже охочусь за родовыми тайнами Аабергов. Но куратор внимательно изучил моё лицо и спокойно ответил. «Не всегда. Не всем. Ничейну, но он в это верит». «Я чувствовала источник той ночи перед отлётом в горы, поэтому и не спала». Признание вырвалось почти случайно. Вечер, тишина в библиотеке, уютная ниша за ширмой и приглушённый свет. Наверное, это и располагало к откровенности. Но мои слова произвели нужный эффект. Куратор изменился в лице. А я поспешно спросила, «Что означает это отметина? Чем мне грозит укус Свейта?» «Свейт не укусил тебя», — также поспешно ответил Ледяной. «Не знаю, что тебе наговорили халварсоны но ничего страшного не произошло». «Тогда почему нужно скрывать это пятно?» — требовательно спросила я. Ледяной отвел взгляд и медленно произнес, в опале я последний мужчина в роду». Меня отправили сюда, чтобы род скорее пресёкся. Но ни горцы, ни горные твари никак не убьют меня. А планы Крона и Багрейна подставить меня тоже идут прахом. Даже на твоём поступлении это им не удалось. Я тут же вспомнила скалящихся щенков, запертый загон и злые слова Крона. А куратор продолжил. Поверь, им будет плевать, что ритуала не было. Самое меньшее — они сделают всё, чтобы ты вылетела из академии и вернулась на запад в дом своего отца или попробует меня подставить, ведь наказание за неуставные отношения здесь суровое». С этими словами он выразительно постучал по листу бумаги передо мной, и я мысленно застонала. «Нет уж, выгнать меня из Академии Стражей у них не выйдет. Я не хочу замуж за Гольдберга. Буду паинькой». На приливе энтузиазма я настрочила вежливый ответ, даже пообещала быть на празднике. Видеть герцога Родена мне совсем не хотелось, но благодаря расспросам ледяного я вдруг осознала, что скучаю по дому, и ради того, чтобы побыть в знакомой обстановке, готова потерпеть. Наконец я поставила точку и тут же обнаружила, что ледяной ненавязчиво стоит у меня за спиной и смотрит на лежащий передо мной листок. Стоило мне поднять на него вопросительный взгляд, как он тут же отвёл глаза. Почему же его так интересует эта переписка? «Вы недолюбливаете Родена Гольдберга?» — подозрительно спросила я. «Ненавижу», — искренне ответил Ледяной и тут же поправил себя. «Не имею чести быть с ним знакомым». Этот ответ озадачил меня ещё больше, но к тому времени я так устала, и мне так хотелось спать, что я с надеждой спросила. «Больше ничего писать не нужно?» «Нет», — помедлив кивнул куратор, «но на досуге повторисвод правил». Я уже развернулась, чтобы уйти, когда ледяной спохватился. Ах да, у меня для тебя есть кое-что ещё.